эпизод третий Шут и ведьис Перепрыгиваю несколько ступеней сразу за спины хлопы дверь узнали узнали ту самую тварь из новостей Мая различаю я сквозь шум в голове Ты говоришь что ли, Мая? Я оборачиваюсь Из-за двери тринадцатой квартиры выглядывает старушечка в ярко-синем платке. По линиям племянница. Мой вздох облегчения вполне мог бы стать причиной цунами на другом краю света. Это я ключи потеряла. Внезапно фея крёстная с готовностью выпархивает на площадку и маниновением сухонькой руки отпирает оба дедушкиных замка. Не веришь счастью, Я устремляюсь в квартиру, но не успеваю сказать «спасибо». Дверь за моей спиной захлопывается, щёлк-щёлк. А вдруг ты не мая? Торжествующий звучит голос соседки. И пусть. Я всё равно никуда не собиралась. Куртка, джинсы и свитер оказываются на полу, сама я забираюсь под одеяло и сворачиваюсь в комок. Меня знобит. Я доверилась Джону. Мне показалось, что мы сможем общаться. и даже дружить. Я видела в его глазах интерес. Теперь понятно, что его вызвало. То, что я не местная, другая, иными словами, дурёха. Дурёха. Шепчу я в темноту. В ответ вдали вскрикивает электричка. Сама во всём виновата. Несколько месяцев подряд я засыпала под твои голосовые сообщения. включала самое раннее и далее, далее, далее ты болтала, смеялся. Вот уже второй раз тебя крадут у меня. Выхватывают из рук и уносят. Но кое-что ещё осталось. Я шарю возле кровати и подтягиваю к себе дорожную сумку. В ней, под нижним бельём, носками и пижамами лежит твой дневник. Единственная возможность услышать твой голос. И я начинаю читать. Такая фигня написал мне тогда Марта. Температура 38, насморк, кашель. Да, лекарства есть, не приезжай, отлежусь просто. Саня Сорина. выяснила о болезни Марта больше. Сорокалетний Лев Кой, литературный псевдоним, настоящая фамилия Кашевой. Бездомным не был. Жил в печатниках, в квартире, которая досталась ему от матери. Официально не работал, писал стихи. Мать умерла год назад. Еще раньше от него ушла жена. Участники творческого сообщества, в которое входил Лев Кой, собирались в рюмочный, чтобы выпить дешевого пива и поговорить об искусстве. Иногда читал здесь. в рюмочной примечании автора. «Свои стихи получал деньги», рассказывает подруга поэта, представившейся музой. А так подметал двор, убирал снег, когда не в запое. Очень обижался на бывшую, все надеялся ее вернуть, доказать, что он гений. Лева и был гений. Когда декламировал, люди плакали. Умел словами. Он же для нее сочинял, а она свалила. Вот он и запил. Раньше-то мало пил, любил ее очень. Мы когда узнали, не поверили. Он тем вечером вместе с нами сидел. Покурить вышел и не вернулся. Сумку даже оставил. За что его? Еще и поглумелись. Я спрашиваю, есть ли у него дети? Но Муз отказывается о них говорить. 10 октября Лев Кой приехал в Рюмочную, чтобы договориться об очередной поэтической встрече. Получив добро, счет будущего гонорара, купил лишнего и должен был переночевать у одного из живших поблизости приятелей, но внезапный исчез, никого не предупредив. Подогретая эспердным компания объяснила выход кульва его стремлением скрыть несостоятельность собственных аргументов в споре о метамодернизме. Судя по всему, снаружи его встретил лютая. Заманил на ближайшую станцию и сбил ржавым прутом и зарезал Перед тем, как всадить нож, Лютаяев засыпал льву кору в глаза и рот поваренную соль из пачки, которую тот купил в мини-маркете по дороге в Рямучен. Одно из самых странных ощущений, когда сначала становишься с кем-то единым целым, а потом вдруг снова осознаёшь себя отдельным человеком. таким же, каким был. И ты не четверть, треть или половина, к чёрту отрезанные ломти. Ты дышишь в собственном ритме. Не ждёшь звонка, не проверяешь соцсети. Не бронируешь столик на двоих, а просто приходишь и садишься или не приходишь и не садишься. И никаких тебе не подаренных подарков, не выполненных обещаний, ревности к бывшим и будущим, жалости к себе. Ты космос. Пустота пустоты. Твой единственный план ты сам. И это лучшая в мире новость. Ещё более странно, когда другого человека уже нет, но ты всё равно не ты. Чтобы снова стать собой, тебе приходится читать о том, как он убивал людей. После того, что случилось с нами в яме, Март возненавидел пьяных. Тётя Поля застаёт меня за жесточённой сортировкой. Те многие вещи, которые были привезены из дома, я раскладываю на две части. В одной из них вся тёплая одежда, в другой чёрная водолазка из ХК и шапка за 400 руб. оттуда же. Проспала, говорит тётя Поля. Заболела, отвечаю я, перенимая её тон. Но чумельник как раз вырвала её, хотя причины была Вовсе не инфекция, я сижу закутавшись в одеяло, потому что отчаянно мёрзну и потею одновременно. А у тебя не это ли самое? Ваша сорамная столичная болезнь, додумываю я за неё. Нет, не ковид, ноги вчера промочила. М, да. Увы, у тебя, конечно. Ладно, меди поешь. Мысль, идея вызывает очередную волну дурноты. Я встаю и покачиваясь, начинаю натягивать джинсы. От них мне тоже предстоит избавиться, но не раньше, чем я куплю новые. Тётушка стоит в проёме двери, уперев руки в бока. Ну и куда-то разболело. В колледже. Я сегодня доклад должна была делать. Нужно предупредить всем, что не сделаю. Иначе подведу всю группу, ещё я И комната, и тётя перед моими глазами нежно покачивается. Это даже приятно. Потеряла ключи вы ведь сегодня дома. А я всё думала, вот признаешься или нет. Хорошо, что забрала вчера дубликаты. Она уходит и возвращается со связкой. Вот я и я простая приметы новой жизни. Спасибо. Можно одолжить у вас мелочь на проезд. А проездной тоже потерял. Говорю в сову ногу в штанины. Как так-то, май? Но мне слишком плохо, чтобы жаловаться, поэтому я достаю из сумки пакеты и заталкиваю в него большую часть одежды, оставшейся причём обратно. Где рынок, я отлично помню. Мы проходили мимо него вечером мутным по дороге с вокзала. Что-нибудь подходящее там точно найдётся. Надо не забыть про куртку. Хотя бы ботинки можно оставить. Их я купила себе сама. И они, кстати, вообще не промокают. Уже в прихожей эти поле протягивает мне полтинник. Тебя жельте за квартиру-то платит? Платит. М-м, вовремя платит. Вроде вовремя. Я верну, когда разменяю. У меня только крупные. Она машет мне рукой. Ступай, не объеднею. Только в дверь не звони, когда вернёшься. Устала со смен, выспаться надо. У вас кран течёт, говорю, прежде чем захлопнуть дверь. Вызовите сантехника, я заплачу. Давно мне не было так отвратно физически и так легко на душе. Я шагаю, едва ли не приплясывая, не замечая даже отсутствия музыки. Мне больше нечего ею глушить. Внутри и так тихо, но я точно знаю, что нужно делать. Я собираю новое себя, мимикрирую под город, расширяю и углубляю свою тишину. чтобы у нее заглянуть. Она сродни той, что бывает ранним утром в спальне. Такая же теплая, неподвижная, с запахом сна, готовая вот-вот взорваться трелью будильника и наполнится голосами и ароматом кофе. Но пока еще нет, пока нет. Наслаждаясь отсрочкой. В этой тишине я брожу по рынку с удовольствием, какого не испытывала... не в одном из торговых центров. Сама себе хозяйка, моя Зарецка, примеряет чёрные джинсы. Предыдущие тут же отправляются в пакет. А длинный джемпер цвета насыщенного вина мягкий, как объятия. Пересчитывает это, и радостно приобретает ещё и короткий пуховик. Оставшиеся деньги уходят на яркий шарф для всети поле, достаточно тёплый, чтобы растопить её ледяное сердце. Набитую мешками с одеждой, я доезжаю на автобусе до остановки Универсам и сразу подхожу к Кавказскому ресторану. Как я и надеялась, Янна с картонкой наперевес дежурит на боевом посту. Это вам. Она округляет глаза, но не спешит забирать у меня сумки, и я ставлю их прямо на асфальт. Там вещи: платья, свитера, куртки, дорогие и почти новые, если вам они не нужны, продайте. деньги потрачены на ян. И поскольку она продолжает молчать, явно неуверенная в том, стоит ли радоваться такому странному подношению, я разворачиваюсь, чтобы вернуться на остановку, но запах жашлыка и чего-то похожего на суп харчо из ресторана заставляет мой измученный пустой желудок подать голос. К тому же здесь принимают без знал. Спасибо. Робко взучит за спиной, и я улыбаюсь. Отражение женщины в стеклянной двери с наклейкой Visa и MasterCard. Разрешить угостить вас кофе. Когда перед нами оказываются две тарелки с хачапури, прекрасными хачапури по-аджарски в форме лодочки с разбитым сверху яйцом. Я с трудом подавляю стон. Они пахнут обещанием рая. Они есть рай. Не дожидаясь, пока остынет, я отламываю обжигающий кусочек теста, макаю его в желток и отправляю в рот. Глотаю, почти не жуя. Запиваю кофе и проделаю всё это снова. Женщина сидит передо мной, слегка склонив голову и не притрагивается к еде. Ой, это очень вкусно, уверяю, я попробуйте. М-м, не с собой. Мы можем попросить ещё один. Нет, — скидывает она. Ничего не надо. Картонка с фотографией молитвочка лежит на краю стола. Девочке Яне лет восемь, и она сидит в детской коляске, прижав к плечам ручки-прутики. Её глаза смотрят в разные стороны. У девочки Яны детский церебральный паралич. Нужно что-то сказать, но я боюсь показаться бестактной или обидеться девочину против мать своей жалостью. Вам... кто-нибудь помогает? спрашиваю я тихо, готовая в случае чего мгновенно рассыпаться в извинениях, но она не раздражается проклятиями в адрес страны и правительства, она вздыхает и кладёт руку на фотографию. Фонды. У Яны двойная гемиплегическая форма ДЦП третьей степени тяжести, микроцефалия и задержка развития. Если бы не фонды, она бы не выжила. Но фонды не обязаны платить за жильё и покупать нам хлеб. Никто не обязан «Я представляю, как Март с ободряющей улыбкой гладит девочку в коляске по заплетенным волосам. Ты – абуза. Хоть и никогда не выучишь этого слова. Для всех – абуза. Хватит такой быть. Меня мутит. А где она сейчас? Дома, со старшим сыном? Простите, я, наверное, пойду?» Она заворачивает Хачапури в салфановый пакет. кладет его поверх отданных мною вещей и уходит, не задерживаясь больше ни у ресторана, ни у праздничного. Возле колледжа я ждала минут десять. Стою, разглядываю неподвижно висящий в безветренную погоду флаг и творец козырька — выкрашенный в тот же триколор с оптимистичным призывом: "Работай, а успех и признание придут". Пытаюсь мысленно с этим дискутировать, но получается довольно вяло. Слишком страшно, просто коленки подкашиваются. В груди вакуум, поглощающий всё, чем я пытаюсь отвлечь себя от ужаса перед встречей с Джоном. Он появляется в компаньонёр за знакомых мне Вики и Стаси и сворачивает за угол. в курилку. Апрелева к счастью не видно. Я понятия не имею, о чём говорить. Мгновенно вскипающая внутри ярость решает за меня. Я подхожу за несколько стремительных, чтобы не дать тебе шанса передумать шагов. Поначалу он меня не узнаёт, ведь теперь я не другая. Я такая же, как все в этом городе. Во мне нет никаких отличий, но по мере моего приближения его слишком смазливая даже для столицы физиономия приобретает все более радостное выражение. Я бью раскрытой ладонью и почти без замаха. Это и не должно быть больно. Однако Джон постарался. Боль и удивление на его лице сильно смахивают на настоящее. Теперь тебе тоже весело? Я сдерживаю слезы, поэтому мой голос напоминает... шипение кобры перед броском. "Мая", говорит он. "Но я уже иду к воротам". Его подруги пропали из виду почти сразу. Я перестала их замечать, как только ударила Джона по лицу. Да моя же. Я не думала, что он решится меня догонять, однако он догоняет и переграждает мне путь. Я не хочу его видеть. Попрошу перевести меня в другую группу. потому что не смогу сидеть с ним в одной комнате и дышать одним воздухом. Но говорить по-прежнему не получается, поэтому я надеюсь, что всё это он поймёт и так. Что я тебе сделал? Такой беспомощный вопрос и сам он какой-то беспомощный. С покрасневшей скулой и дрожащими губами с этим своим запахом можжевельника, как от моей подвески гитары и маминых подставок под горячее. Вот что ты наделала? Зачем всё испортил, взял и испортил? Хотя могло быть по-другому. Дай пройти. Объясни, пожалуйста, я правда не понимаю. Над нашими головами шелестят ещё зелёные листья берёзы. Переведут ли меня в другую группу? Осень в этом году слишком добра к нам, сентябрь как продолжение августа. Все говорят о второй волне пандемии и переходе на дистант. А я мечтаю о дистанте. Если вообще она это другая группа. Ты в курсе? Вчера меня ограбили, а привёл меня туда твой дружок Илья. С лица Джона стремительно сходит краска, даже губа билеет. Я видела нечто подобное всего однажды. Так побледнела мама Марта, прежде чем схватиться за сердце и сползти по стене. Но Джон просто смотрел на меня не моргая, и во взгляде его битое стекло. Как ты? Меня не тронули, рюкзак забрали. Он кусает губы и о чём-то напряжённо размышляет. Поле моего зрения наконец расширяется. Поодаль стоят девчонки. Не знаю, слышат ли они наш разговор, но мне бы этого не хотелось. Двери колледжа то и дело открываются и закрываются, мимо проходят люди, мы всем мешаем. Как выглядели, помнишь? спрашивает Джон после минутного молчания. Да никак. Трое в чёрном, с Ильёй была девушка невысокая и лицо. Я подумала, что её избили. А сестрице вы ясно. Приле сегодня, Сет не пришёл и на сообщения не отвечает. А ты приходи. Гость ускнет, битое стекло похрустывает на зубах. Завтра приходи. Он всё вернёт. Доверять ему страшновато, но никогда больше не появиться на занятиях тоже не вариант. Так почему бы не завтра? Преле придурок конченый. Прости, но мне придётся мне придётся убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно. Мурашки от неё, жутенькая. Обычная песня чего-то. Пойдём холодно стоять. И мы пошли. Нас соединял проводок наушников от шапки к шапке. Снег шёл с нами. Кажется, уже неделя не прекращался, и ветер сразу со всех сторон влажный, хлёсткий, совсем не зимний. На светофорах мы обнимались. Нас скорогрелись и бежали дальше. Нужно было успеть купить подарок общему другу, любителю комиксов. Вечером мы были приглашены к нему на день рождения. И хотя время уже поджимало, это не мешало нам замирать у витрин магазинчиков на Мясницкой и рассматривать новогодний декор. Всех этих оленей из заснеженных сов и обёрнутые мешурой подсвечники, запрыгивать головы, любоваться опутанным гирляндами небом, находить губами губы, спрятанные под шарфом. непреодолимое желание делать это снова и снова. Я помню, мне казалось, что скоро все закончится. Я, конечно, не могла этого знать, но беспричинная тяжесть заставляла меня и тебя, возможно, тоже, пытаться остановить время. И мы останавливали время, останавливая друг друга через каждые десять шагов. В республику мы так и не попали. Время. Я почувствовала, что ты долго смотришь куда-то поверх моего плеча и оглянулась напротив крыльца Райфайзенбанка. Стояла ли девочка лет десяти и женщина. Может, ее мама, а может, и нет. Женщина опустила голову девочки на плечо. Та гладила ее варежкой по волосам. Я не видела их лиц. Но по вздрагивающим плечам поняла, что обе плачут. Для меня это было не больше, чем пить. вот смотренным чужим горем. А для тебя, Март, чем это было для тебя? Мне нужно домой, бросил ты и зашагал обратно к метро. Не в съёмную, а домой. От этого стало ещё больнее. Вечером мы должны были веселиться и, скорее всего, поехали бы потом к тебе, но вместо этого ты послал к чертям совместные планы, потому что соскучился по маме. Только сейчас я понимаю, Ты сам для себя раздвоился. В твоей жизни появилась другое настоящее. И тот ты, который снимал квартиру рядом со станцией метро Сокол, собирался ехать к другу на день рождения и убивал бездомных, спасавал тогда перед тем тобой, который существовал только для твоей мамы. Даже не для меня, хоть я ничего не знала. Но уже стала часть твоего другого настоящего. Для мамы. Мне нравится слушать подкасты. Я записала бы свой, но не могу понять, что такого особенного могу знать я, чего не знают другие. Будни кошки Манди. Как поступить в областной колледж, если уже поступил в высшую школу экономики? Наверное, многим было бы интересно послушать о жизни в красном коммунаре, но даже тут я не разобралась. Так что идея отложена до лучших времён. Возможно, я ещё стану экспертом по ремонту текущих кранов. Если есть выбор, я скорее включу подкаст, чем прочитаю текст. Но телефона нет. Поэтому вечером я открываю статью, которую нашла уже давно и берегла на случай вроде этого. Когда всё настолько плохо, что а сделать хуже не страшно. Таксист-маньяк из Хакасии 5 лет насиловал и убивал девушек. Его задерживали и отпускали. Жертвам никто не верил. Он спалился на продаже золота снятого с убитых Женщина, которая жила с ним, отказывалась верить обвинению, защищала его в соцсетях, перестала общаться с отцом. Тот поставил её перед выбором: он или жених. Называла добрым и заботливым, потому что знала его только таким. А потом уже после приговора ей разрешили свидание, и там, глядя ему в глаза, она вдруг поняла, что всё правда. Он насильник и убийца. Но всё равно не разлюбила. Продолжала хранить его вещи, даже недопитую банку пива из холодильника не выкинула. Сказала: "Я его ещё люблю. Очень сложно, потому что нет вот этой кнопочки. Тебя сказали, что он сволочь, нажали кнопочку, и всё отключилось. Но не отключается. Понимаете? Да. На маленькой площади перед колледжем раскладывают торговые палатки. В динамиках играет бодрая попса, которую я слышала ещё дома. Она оглушительно звучала из салонов, застарявших в пробке тюнингованных «Жигулей» и маленьких юрких автомобилей-доставщиков суши. «Праздник», — думаю я, — «наверное, день города». В будни странно. И вдруг мысли начат, а в дне своего приезда я понимаю, что сегодня суббота — А значит, колледж, скорее всего, закрыт, но если он закрыт, что тогда мне здесь делать? Я не успеваю, как следует испугаться. Джон хватает меня за руку и увлекает в курилку, а оттуда к недостроенному спортзалу на заднем дворе. От здания колледжа его отделяет синий забор, в углу которого виднеется дыра. Кто-то отгнул металлический лист, чтобы получился лаз. И вот мы уже шагаем к заброшке и Под нашими подошвами хрустит битое стекло, а на площади хрипит все та же песня. «Товарищ Шут!» — выкрикивает Джон, когда мы заходим внутрь через пустой проем. «Явитесь!» Он все еще держит меня за руку, мы ждем. От стены отделяется вихлястая фигура Ильи. Он приближается к нам, пошатываясь, как пьяный. Когда на него падает свет из исполинского окна спортзала, я вижу засохшую кровь, у него над губой глаз, заплывший гематомой, волоча ногу и держась за живот, он не притворяется. Ему действительно больно. "Я вскрикиваю. Джон сжимает мою ладонь, принёс. Илья кивает и протягивает мне пакет из стёртых изгибаниями. Я машинально беру его и заглядываю внутрь. Там телефон, тетрадь, с которой я пришла на первое занятие. Наушники, книга и кошелек. В углу болтается пенальчик Айкоса. Джон мельком заглядывает тоже. «Проверь», — говорит он, имея в виду деньги. Я кручу кошелек в пальцах, не открывая мои бесполезные дисконтные карты на месте, и так видно, купюр, разумеется, нет. «Все в порядке», — говорю. Блестящий глаз Ильи с кровяными прожилками неподвижно глядит на меня снизу вверх. «А сумка?» — догадывается Джон. «Ты же не с этим убожеством приходила?» «Нет проблем. Я с легким, к сожалению, вспоминаю о травянисто-зеленом рюкзаке Канкин с енодами и ласками, который Март купил для себя и отдал мне после первого. Вау! Рюкзак все равно должен был присоединиться к другим подаркам Марта, отданным матери Яны. Он ничего мне не стоил». вырвавшийся у Ильи вздох облегчения, согревая мне руку. «Хорошо», — кивает Джон и поворачивается к нему. «А теперь проси прощения. Твое здоровье зависит от нее. По-прежнему, держась одной рукой за живот, Илья опирается в вторую землю, когда опускается на колени. Все в порядке», — заверяю я и дергаю, чтобы помочь ему встать, но Джон крепко удерживает меня на месте. «Я прощаю. Я все прощаю». «Давай», — говорит он, «ты знаешь, что делать». Илья хватает меня за ногу. От неожиданности я отступаю, но он цепко держит мой ботинок и тянется к нему губами. Если бы я дернула ногу, то разбила бы ему нос. Я все-таки дергаю, но не так сильно, как хочется. «Пусти, да пусти же!» «Пожалуйста», — просит Илья, и это первые его слова. Из разбитого губ на подбородок текут кровавые слюни. У меня отвратительна мысль, что он ко мне прикоснется. «Пусти, да пусти, да пусти, да пусти, да пусти. Разреши, иначе мне пиздец. Я ставлю ногу в пыль. Я облизываю этот мосок моего ботинка до тех пор, пока Джон не упирается кроссовка в его плечо и не отталкивает его прочь. Вали, сидит он и сплёвывает. Чтоб мне дело тебя не видел, потом приходи. Спасибо, мокрыми губами шепчет Илья. Спасибо, Джон. Он отползает назад на четвереньках, не поворачиваясь к нам спиной, а когда оказывается на безопасном расстоянии, то поднимается и, шатаясь, идёт к провалу в стене, за которым не удерживается на ногах. Мы слышим звук падения. Я смотрю на измусоленные ботинки с подсыхающими следами крови и думаю о том, достаточно ли тёплые на мне носки, чтобы вернуться домой босиком. Ничего, ничего. Джон протягивает мне чистый носовой платок. Таких, как Преля, нужно сходу ставить на место, иначе забудут, где оно. А где оно? Ручки пакета липнут к пальцам. Так бывает, когда пластик хранится слишком долго. Ты видела, где? Он привлекает меня к себе. Я все еще смотрю на ботинок и поддаюсь, как ватная кукла. Да ладно тебе, ну, расстроилась, что ли, из-за этого фрика? Слово «расстроилась» не подходит. Я сыграла по чужим правилам. Как с беременной в переходе метро. А Джона снова пахнет можжевельником, особенно под расстегнутой курткой. «Давай сюда, тяжело же». Он забирает у меня пакет, и мы идем обратно к колледжу. «Не нужно было его бить, это неправильно». «Правильно», — говорит Джон, и кладет руку мне на плечо. Думаешь, преле я побежал бы красть обратно украденные у тебя вещи, если бы я просто его об этом попросил? На самом деле, он ныряет в дыру и придерживает острый оттогнутый край железа, чтобы я не порвала куртку, а когда мы оба оказываемся на той стороне, снова обвиняет меня, как будто я могу убежать. Я его пальцем не трогал, свои же отмудохали. Я не злодей. Просто есть люди, которых нужно учить, что хорошо, а что плохо. Сами они не понимают. «Да не смотри ты на меня так». В его голосе слышны были слезы. Джон отворачивается и с преувеличенным вниманием разглядывает безлюдный праздник. «Я виноват», — заговаривает он спустя минуту. «Это все из-за меня. Не догадался, что апреля такое выкинет». Мы медленно подходим к остановке. Джон стоит передо мной с закрытыми глазами. «Все в порядке», — говорю я и забираю у него пакет. Автобус замер перед пешеходным переходом, готовый вот-вот подъехать. Увидимся в понедельник. Подожди, просит он. Я хочу кое-что тебе показать. Здесь недалеко. Тебе понравится, обещаю. Дома кошка Манька, сетя Поля. И несмолкающий телевизор. И мне очень хочется там оказаться. Тем более перед уходом я пообещала, что вымою полы и протру пыль. А потом залечь бы в кровать с книжкой и тёплой кошкой под боком. Хотя сейчас всего 12, и уборка может подождать. Чтеполье не станет угорять меня, даже если я вообще ничего не сделаю. Пустестнеется, молча сделает сама. Она и с мамой-то не часто общалась, а тут я совсем незнакомый человек. Не думаю, что Джон сумеет меня удивить. Наверняка приведет в какой-нибудь сквер или в кафе с невкусным кофе и пьяными посетителями или на местную смотровую площадку с видом на вагоностроительный завод. Но расстаться сейчас означало бы запомнить его таким растерянным с покрасневшим носом и дрожащими губами. И я решаюсь. Хорошо. Так никого не дождавшись, двери автобуса закрываются. Может, хотя бы намекнешь, куда мы пойдем. Джон сел лицом и снова обнимает меня за плечи, хотя в этом нет необходимости. Я крепко держусь на ногах. М- здесь недалеко, повторяет он. Тебе понравится.